Искра 21-22 марта 1774 года. Предлесье графство Шейланд, Клык Медведя, графство Нортвуд. Сир Клайв Мария Белла, Лорд Стакфорд, погиб так быстро, что не успел ни понять, ни ощутить ничего. Он лишь услышал шорох воздуха, и в следующий миг болт пробил его голову. Когда тело рыцаря, вылетев из седла, коснулось земли, душа уже очутилась на звезде. Большая часть отряда разделила участь Клайва. Однако его дочь... Кто-то стеганул ее кобылу, и та понеслась галопом. Мира, припав к холке, слышала стук копыт, жаркое лошадиное дыхание, и много тише вторым планом людские крики, звон железа позади. Скоро эти звуки угасли. Мира придержала лошадь, пустила рысью и тогда решилась оглянуться. Двое всадников нагнали ее. Гурон, один из воинов отца Илиша, служанка девушки. «Нельзя останавливаться, миледи! За нами может быть погоня!» предупредил Гурон. Она и не собиралась останавливаться. Гурон то и дело поглядывал на нее, видно боялся, что Мира отстанет или расплачется. Ей не хотелось плакать. Она даже не знала, чувствует ли что-то, только все звуки стали глухими, будто слышны сквозь подушку, и лес вокруг, он посерел, как в сумерке. Через какое-то время Гурон уверился, что погони нет, и избавил ход. Мира последовала примеру. Усталости она не чувствовала. Воин со служанкой совещались о том, как быть теперь. «Почему они не спрашивают меня?» — безразлично подумала Мира. Ей было все равно, куда ехать, и спутники как-то знали, что ей все равно. Гурон сказал, возвращаться в Стакфорд опасно, можно вновь попасть в засаду. Лиша согласилась. Гурон сказал, нужно ехать к лорду Виттеру Шейланду, он сюзерен покойного Сира Клаева. Лиша сказала, это дурость. До замка Шейланда в три дня пути, а то и больше. Надо двигаться прежним путем, и уже к вечеру они будут в безопасности. Гурон согласился. Когда-то давно, нынешним утром, они направлялись в Нортвуд, в клык медведя, по приглашению нортвудской графини Сибил. «В замке графини варят кофе», — подумала Мира. Еще подумала, «там есть ручной медведь». То и другое не имело смысла, но иных мыслей не было, лишь выцветший серый туман в голове. Мира скакала, сжимая коленями горячие бока кобылы. После полудня они пересекли реку и въехали в графство Нортвуд. Отряд конной стражи встретил их. Гурон пересказал капитану случившееся. Тот выделил всадников для эскорта. Вокруг огромный северный лес, тусклый и глухой. Лиша поехала рядом с хозяйкой, заговорила. Речь звучала, как мурчание кошки. «Она хочет меня утешить?» — предположила Мира. «Так странно». — Не беспокойся, — сказала Мира. — Не волнуйся обо мне. Лиша говорила и дальше, даже тронула хозяйку за локоть. Мира не знала, что отвечать, и не знала, зачем. Она переждала, и Лиша умолкла. На закате отряд выехал к замку. Клык медведя всегда возникает неожиданно. Дорога петляет в дремучей чаще. За сто ярдов лес уже не прогляден, как вдруг внезапно деревья исчезают и открывается город. Склон холма и берег реки покрыт лабиринтом бурых бревенчатых домов. Вода пестрит лодками и причалами. Возвышенность занимает замок. Огромный, тяжелый и угловатый. Клык медведя. Столица северных лесов. Позже они ждали в светлице. Солнце умирало. Все кругом было черным или розовым. Слуга зажигал свечи. От них становилось темнее. «Графиня скоро выйдет к вам, миледи. Не прикажете ли вина или кофе?» Мира смотрела на свечи. «Почему они горят так тускло?» Девушка зажала пальцами один фитилек, и он погас. Другой, третий. Отец говорил, «Люби тех, кто тебе дорог. Люби каждую минуту, не теряй времени. Когда-нибудь человек уйдет, и это случится внезапно». Внезапно. Мира погасила последнюю свечу. Боль в пальцах была столь же тускла, как тлеющий фитилек. Это случится внезапно. В светлицу выпив в грудь вошел дворецкий и проорал. Сибил Дорина Дениза Родос Юзен, графиня Нортвуд. Тут же отступил в сторону, и Миледи появилась в комнате. Графиня Сибил ⁇ видное существо. Когда рядом она, сложно смотреть на кого-либо другого. Она высока и статна. У нее пшеничные волосы и широкие плечи, на ней изумрудное платье с золотыми узорами, отороченное белым медвежьим пухом. «Мира, бедное дитя!» — воскликнула графиня. «Это немыслимо! Что за ужас! Я ушам не поверила!» «Ваша милость!» — с поклоном выговорила Мира. Сибил схватила ее за руку, усадила в кресло, сама уселась рядом, не выпуская девичьей ладони. Несколько раз щелкнула пальцами в воздухе, и слуги разбежались. Точно знали, что от них требуется. «Ну же, дорогая, как ты себя чувствуешь? Не держи горе в себе!» Мира тоже поняла, что от нее требуется. «Я так благодарна вам за сочувствие, миледи!» — сказала она. «На нас напали из засады в Предлесье, около границы Нортвуда. Моего отца убили, а также почти всех, кто был с нами». «Чудовищно!» — воскликнула графиня и порывисто притянула миру к себе. Вероятно, девушке предлагалось поплакать на плече, отороченным медвежьим пухом. Мира притронулась к плечу графини кончиком носа, немного выждала, осторожно отстранилась. «Миледи, нам не следовало показываться вам в столь плачевном виде. Мы решились продолжить путь в клык медведя лишь потому, что обратная дорога чересчур опасна. «Если вы будете столь добры и дадите отряд всадников, чтобы сопроводить нас назад в Стакфорд? нет, нет!», нет. — графиня энергично замотала головой. «Какая чушь! Я сама разберусь во всем. Мои люди обыщут предлесье и изловят этих головорезов. Ты же, дитя, побудешь здесь, в безопасности. Я позабочусь о тебе». «Мира не дитя. Зимою ей исполнилось семнадцать. Сюзереном ее отца был граф Виктор Шейланд. Теперь он выходит ее сюзерен. Однако, немало не смущаясь этим, Сибил Нортвуд принимала живое участие в жизни девушки, оказывала покровительство. Возможно, из-за древних корней миренной родословной. Графиня падка на громкие имена. А может быть, дело в матери Миры, умершей много лет назад, и в дочке графини, ровеснице Миры. «Мой сюзерен граф Виттер», — отметила девушка. «Ему следует узнать о том, что случилось». Сибил взмахнула ладонью. «Узнает непременно. Я пошлю гонца. Однако, девочка моя, ты ошибаешься, если думаешь, что Виктору будет до этого дела. Твой сюзерен женится. Его ждут три недели беспробудного пьянства и малохольная принцесса в придачу». «Ах да, Мира слыхала об этом». Все, что касалось свадеб, не очень-то интересовало ее и не задерживалось в памяти. Слуга принес пару деревянных кубков, наполнил пряной пахучей жидкостью. Графиня протянула один Мире. «Ханти — лучшее лекарство для души. Выпей, дитя!» Не дожидаясь, Сибил выпила настойку одним залпом, довольно фыркнула, покраснела. Мира сделала несколько глотков. Горло обожгло. Туман в голове стал еще гуще. Свой кубок графиня ткнула слуге, и тот вновь наполнил его. «Теперь расскажи мне, как выглядели те, кто напал на вас?» Мира не знала этого. Она подозвала Гурона. Воин рассказал. «Их было не меньше дюжины, ваша милость. Они не носили никаких гербов, но одеты были, похоже, не в разнобой, и вооружены одинаково, арбалеты и секиры. Стало быть, на лесных разбойников не смахивают. Нет, ваша милость. Оружие хорошее, бились ловко. Все наши полегли в одну минуту. Отчего же ты тогда жив? Не без презрения спросила Сибил. Гурон потупился и не нашелся с ответом. Может, и к лучшему. Ты сопроводил девочку, а одной ей было бы нелегко. Графиня отправила его взмахом руки. Не похоже на разбойников. — думала Мира. — Это должно что-то означать. Но понять сложно. Слишком туманно в голове и слишком мало сил. — За твоего отца, доброго рыцаря и благородного человека, — подняла Сибил Кубок. — Радость и покой его душе. Потом они очутились за столом полным угощений. Было много мяса и рыбы и мало хлеба. Ягодные соусы, какие-то травы, соленья. Все острое или пряное, как всегда в Нортвуде. Мира с трудом впихнула в себя пару кусков. Ее мутило от ханти, от запахов, от тусклого тумана. Графиня говорила с нею, и девушка старалась отвечать, хотя и с трудом понимала собственную речь. Наконец эта пытка закончилась. Миру проводили в покое. Служанки позволили провести ночь в комнате хозяйки, на случай, если что понадобится. «Мне ничего не понадобится», — подумала Мира. «Я лягу, закрою глаза и тут же исчезну». Она забылась, едва сомкнув веки. Далеко за полночь девушка проснулась. Царила темень, лишь в небе за окном сияла звезда и мерцали несколько огней на башнях. Но пелена пропала, огоньки виделись ясно, даже слепили. И все другое виделось ясно. Отец ушел следом за матерью. «Теперь нет никого. Я одна в темноте». «Те, кто близок, уходят внезапно. Остается пустота». «Я и есть пустота. Я холодная тьма». Мира ощутила слезы в глазах. Она плакала много часов или дней под тихое посапывание служанки. Спустя месяцы наступил рассвет, и Мира уснула. И стратив на горе все свои силы. В замке Нортвудов живет ученый-медведь. Его имя Маверик. Если бы мира умела заводить друзей, с ним первым свела бы дружбу. Маверик — могучий огромный хищник, далеко за тысячу фунтов весом. Его когти длиннее миренного указательного пальца, голова лобастая, широкая, как бочка, с добродушными круглыми глазками и влажным блестящим носом. Шерсть его меняет цвет каждый сезон, и сейчас, по весне, она сделалась роскошно изумрудной, искристой, словно шелк. Маверик до да неприличия умен. Если сказать ему «Маверик, станцуй», он окинет тебя внимательным взглядом, и, найдя в твоей руке рыбку или сахарную булку, примется кружиться на задних лапах, притопывая, покачивая влево-вправо тяжелой башкой и иногда неуклюже приседая. Когда ты засмеешься и не удержишься от возгласа «Ай, какой молодец!», Маверик повернется к тебе, раскроет пасти красноречиво, укажет в нее лапой. Тогда ты увидишь чудовищные дюймовые клыки и нежный розовый язычок. Также медведь умеет кланяться на три стороны, колотить себя в грудь, тереть лапами глаза, будто плачет. Последнее зверь непременно устроит, если спеть ему рыцарскую балладу. Он может даже притворяться мертвым, пав на спину. А еще Маверик различает людей в лицо. Если входит Джонас, смотритель зверинца, медведь садится на увесистую задницу и раскрывает пасть. При графе Нортвуде он чешет подмышки или покусывает брюхо, а при графине Сибил становится во весь рост и поднимает правую лапу с таким торжественным видом, будто воин императорской гвардии на почетном карауле. Маверик обожает графиню. Это знают все в замке. Говорят, леди Сибил, может войти к медведю в клетку и обнять его, потянуть за ухо или положить ладонь зверю на язык. Правда, Маверик должен быть при этом весьма сытым, а графиня не такой уж трезвой, но все же. Когда в зверинец входит Мира, изумрудный медведь улыбается. И сегодня улыбнулся, даже лизнул собственный нос. Девушка проснулась, когда солнце было очень высоко. Лиша подевалась куда-то, и Мира порадовалась уединению. Оделась, умыла лицо водой из кувшина и отправилась на прогулку по замку. Хорошо зная это строение, она выбирала наиболее безлюдные залы и коридоры. Люди утомительны. Мира давно обнаружила это. Люди часто задают вопросы и, что куда хуже, испытывают чувства. Их лица выражают что-то, их голоса меняют тональность, они говорят слова, значащие излишне много или напротив ничего не значащие. Мира выросла в крохотном форте на северной окраине империи, и мир людей представлялся ей хаотичным, беспорядочным, непредсказуемым. Маверик иное дело. Он весьма немногословен. Чаще всего говорит лишь «а-а-а» <paintedami> или «а-а-а». В каждую из этих двух фраз он вкладывает разные замыслы. Но мире всегда удается понять, что имеется в виду. Замок Клык Медведя огромен и пахнет сосной. В нем высокие тенистые залы, необъятные жерла каминов, перекрестья мечей и алибард на стенах, массивные кресла и несокрушимые столы. Шкуры здесь повсюду, на полах, на стенах, скамьях и креслах, на гигантских кроватях, вроде той, в какой спала сегодня мира. Залы, утыканы охотничьими трофеями. Есть вепри и волки, и лоси, и бронебоки, и даже черепа клыканов. но не медведи. Никогда. Медведь символ мощи Нортвуда. Ни один охотник в этой земле не решится его убить. Конечно, если хищник не атакует первым. Миновав череду залов и переходов, Мира очутилась в зверинце, и маверик улыбнулся ей. Она уселась перед прутьями решетки и сказала Здравствуй, мой хороший. «Как тебе живется? Я надеюсь, ты доволен и сыт?» Маверик подтвердил. Девушка призналась. «Немного завидую тебе. А еще я скучала». Маверик улыбнулся и лизнул нос. «Можно я поглажу тебя по голове?» Спросила Мира, хотя и не знала, хватит ли ей смелости на это. Маверик как-то неопределенно глядел на нее, и Мира поняла, что он не в восторге от предложения. Что ж, тогда потанцуй для меня. Ну, станцуй. У нее не было лакомства, но Маверик поразмыслил немного, поднялся на задние лапы и закружился, приплясывая. Просто для того, чтобы порадовать Миру. Ему было несложно. Ай, молодец! Леди Минерва позвали ее. Мира увидела рыжеволосую девушку в сером шерстяном платье. Глория, дочка графини Сибил. Как и мать, Глория была весьма хороша собой. Ее красота складывалась из пышущего здоровьем тела, полных энергии движений, выразительных черт, больших зеленых глаз, золотисто-рыжих локонов, пухлых губ. Несколько портили лицо, лишь веснушки на щеках, придающие ему налет какой-то сельской простоты. Глория приходилась в мире ровесницей, даже смахивала телосложением, и по всей теории девушки должны были сдружиться. Однако дочь графини слишком рано почувствовала власть в своих детских ручках и сделалась грубовато-капризно. Пять лет назад, когда девочки виделись в прошлый раз, любимым развлечением Глории было изводить слуг идиотскими поручениями, вроде того, чтобы связать за хвосты трех котов и бросить на обеденный стол среди гостей. Немало удовольствия доставляло ей сделать пакость, разбить что-нибудь, испачкать, сломать а после смотреть, как графиня наказывает одну из горничных. Леди Сибил готова была обвинить кого угодно, только не дочь. Впрочем, графиня сумела трезво оценить характер дочери и приняла меры. Глория была отдана на воспитание в девичий пансион при монастыре Елены у озера, где провела три года. Это закрытое заведение, практикующее суровую дисциплину, пользовалось славой лучшей школы невест в империи Полари. В отличие от других пансионов, что обучали девушек лишь светским манерам, благородным искусством, умению вести беседы и смирению, Елена у озера давала ученицам нечто большее мастерство правителя. Считалось, что выпускницы пансиона Елены способны стать поддержкой своим мужьям не только в домашних и светских делах, но и в политике и в дипломатии. Похоже, пансион сделал свое дело. Глория вежливо поклонилась, произнесла без капли былой заносчивости. «Леди Минерва, я от всей души соболезную вам. Благодарю, вы очень добры. Матушка ищет вас. Время завтрака, леди Минерва. Не разделите ли с нами трапезу?» Мира была приятно удивлена. Даже то, что дочь графини пришла за нею сама, а не послала слугу, уже красивый жест. «С удовольствием, леди Глория». Миньярва Джемма Александра рода Янмей, леди Стакфорд! Провозгласил Лакей, раскрыв перед мирой двери трапезной, и девушка удивилась звуку собственного полного имени. Миньярва Джемма. Нечто слишком помпезное и золоченое. Никто не зовет ее так. Их ожидали за столом леди Сибил и ее муж. Граф Элиас Нортвуд носил снежно седые волосы до плеч перехваченные по северной традиции серебряным обручем. Этим исчерпывалось благородство его внешности. В остальных чертах граф выглядел тощим, желчным, брюзгливым стариком, каковым и являлся. Он был на четыре десятилетия старше жены. Изо всех жизненных явлений Элиаса интересовали только корабли, речные и морские, ладьи, каравеллы и галеоны, их оснащение и ходовые качества. Любыми другими делами, не связанными с судоходством, заведовала леди Сибил, и граф не вникал в них без крайней надобности. Глория была единственным ребенком Элиаса и Сибил. В год их свадьбы графу исполнилось 60. В таком возрасте даже один ребенок уже Божья милость. От первого брака граф имел троих сыновей, но все они были сейчас в разъездах. «Как тебе спалось, дитя мое?» — спросила Сибил. «Дитя — это я, а не Глория», — поняла Мира, поймав взгляд графини. «Благодарю, миледи. Я спала хорошо и чувствую себя бодрой». Сибил предложила ей место напротив себя. Мира села и попросила. «Я бы выпила кофе, если позволите". «Так и знала, что ты это скажешь», — улыбнулась графиня. Перед Мирой оказалась чашка пахучего горького напитка, диковинного здесь, на севере. Девушка с наслаждением сделала несколько глотков. Есть две вещи на свете, которые чудесно проясняют мысли — уединение и кофе. «Миледи, я думала о том, что случилось», — сказала Мира. «И что же?» «Моего отца убили, Миледи. В книгах пишут, нужно судить о намерениях по результатам. Я полагаю, засаду устроили именно для того, чтобы убить отца. Это был не грабеж и не случайная стычка». Кто-то послал головорезов для преднамеренного убийства. Разве у доброго Сира Клаева были враги? В здешних краях нет, но еще до моего рождения отец жил в столице, и его коснулась одна скверная история — дворцовый заговор. У него могли остаться враги с тех времен. «Умное дитя!» Сибил сказала это не столько мире, сколько мужу. Элиасу, похоже, было все равно. Он отрезал кусочки от сырной косички, клал за правую щеку и сосредоточенно жевал немногочисленными зубами. Взгляд его блуждал где-то. «Сперва и мы подумали так же», — сообщила графиня. «Но потом кое-что всплыло. Найди себя в этой книге, милая». Сибил протянула мире тяжелый том в кожаном переплете. Золотое перо, скрещенное с мечом, было вытеснено на обложке. Ниже велась надпись. Истоки, течения и ветви блистательного рода Ян Мэй. Родословная правящей династии? Шутка, что ли? Мира застенчиво улыбнулась. Да, ее имя можно найти где-то на последних страницах книги. Она знала это с детства. Ниточка кровного родства тянется от нее через одну, другую, третью семью и приводит к самому владыке Адриану, его величеству, императору Палари. Мира приходится ему троюродной племяннице или кем-то вроде, однако... «Миледи, простите, но это ложный путь. Между мною и престолом стоит дюжина людей, много более достойных и знатных, чем я. И даже будь это не так, владыка Адриан полон сил. Он родит сыновей и станет вовсе неважно, как сплетаются веточки древа. Мне до наследницы престола столько же, как медведю-маверику до шиммерийской принцессы». Родители так учили тебя в детстве и поступали правильно. Если бы ты думала, что имеешь хоть шанс унаследовать корону, то размечталась бы попусту. Но прошло немало лет. Кое-что поменялось. Графиня раскрыла книгу и принялась водить карандашом по страницам, вычеркивая одно имя за другим. Десяток вельмож угодили на плаху или лишились титулов после шутовского заговора. Отчерк длинной косой линии. Эти погибли на охоте. Карандашные крестики поверх имен. Тот лишился головы в междуусобице. Новый крестик. Этот ушел в монахи и отрекся от прав наследования. Нескольких забрал мор. Чирк, чирк, ложатся скрещенные линии. Кто-то пережил три сучку и утратил разум. Чирк. А в этой семье четверо детей умерли еще во младенчестве. Боги прокляли. Крест, крест. Кто же остается? Сибил Нортвуд обвела кругами три имени. «После всего, моя милая, ты четвертая в очереди престола наследия, а если не брать в учет Менсона, который уже 17 лет, как сделался шутом и посмешищем для всего двора, то ты третья». Мира пожала плечами. «Третья так третья». «Это ничего не меняет, миледи. Император собирается жениться. Вскоре на свет появится прямой наследник». Вот именно, собирается. Сибил со значением посмотрела на Миру. Девушка не понимала, куда клонит графиня, и призналась в этом. Наивное дитя, воскликнула Сибил. Заговор, новый паскудный заговор, проворчал граф. Вы имеете в виду? Начала Мира и запнулась. Догадка показалась слишком несуразной. «Это тебя хотели убить, а не отца», — заявила Глория и тут же исправилась. «Вас, леди Минерва». «Да, дитя мое, не бедный сир Клайв был целью, а ты. Тебя намеревались убить, чтобы расчистить путь другому претенденту на престол». «Какой в этом смысл, если император жив и здоров? Абсурд!» «И вдруг мира поняла». «Так вы полагаете, случится еще убийство?» «И не одно», — кровожадно заявила Глория. «Я полагаю, владыке очень интересно будет про все это узнать», — сказала Сибил. «История больно уж смахивает на начало заговора, и мишенью вполне может оказаться сам Адриан. Нам нужно ехать в столицу». «Нам? А ты думала вернуться в родной замок? И кто же там защитит тебя? Конюх до да горничная? В Стакфорте осталась жалкая горстка людей» один из которых служит не тебе. Это уж ясно. Наверное, так и есть. Мира думала об этом. Не случайно же убийцы так хорошо знали, где и когда устраивать засаду. Но ехать в столицу империи... Фаунтерра — гигантский муравейник, суетливый и тщеславный, переполненный словами и чувствами, заговорами. Мира никогда не бывала там. Какое выбрать из двух зол? Броситься в этот людской водоворот или вернуться в опустевший и холодный родной дом? Что более терпимо — оказаться одинокой в глуши или одинокой среди толпы? Как, вернее, сойдешь с ума? От людского шума или от тоски?» «Вижу, милая, ты довольна», — зорко подметила графиня. «Какая девушка не мечтает о блестящей столичной жизни, приемах и балах, аудиенции у самого владыки?» «Мы завтра же отправимся в дорогу, и через месяц ты увидишь Фаунтерру, лучший город на свете!» В глубине души Мира порадовалась тому, что графиня решила за нее. «И вы едете в столицу, миледи? И Глория?» «Свадьба!» — буркнул граф Элиас. «Нас ждут в первой зиме!» «А, разумеется!» Ориджины наконец-то пристроили замуж свою малохольную принцессу. Великий повод для празднества. Дорогой Элиас, избавь меня от этого. Поезжай с детьми в первую зиму. Передай мои извинения, поздравления и все остальное, что подобает. В столице меня ждет встреча с персоной поважнее, чем стая красно-черных зазнаек. Ревнивая зависть графини Сибил к семье Ориджин не тайна. Их род более древний и знатный. История герцогства полна легендарных фигур и громких побед, а долина первой зимы — святыня, место сошествия проматерей на землю. Нортвуд же обширен и довольно могуч, но в глазах всей империи это дремучий лес с медведями и бородатыми мужланами. Пожалуй, графиня только рада поводу избавиться от свадебного приглашения. На сей раз мира вполне понимала ее чувства. Нет ничего утомительнее, чем лицемерить в угоду вежливости. Езжайте, согласился граф, добавил, глядя в потолок. Только не слишком обольщайтесь насчет благодарности владыки. Династия не любит чувствовать себя обязанной. Я-то знаю эту породу. Тебя, Сибил, император не осыплет почестями и не поведет за ручку на первый танец. Просто когда полетят головы... Твоя не окажется в их числе. Вот такая будет благодарность. А тебя, — неопределенно махнул он в сторону Минервы, — тебя Адриан и вовсе не заметит.